Глава восемнадцатая, в которой вскрываются новые обстоятельства. Весь день я провожу как на иголках, ожидая прибытия Эйнара, но он так и не появляется. Я вся извелась, ожидая его реакции, собираясь с духом и силами, понимая, что столкновения не избежать. И всё зря. Проклятый дракон. Мои надежды на то, что он вернётся к ужину, Разбиваются в дребезги, когда я спускаюсь в обеденный зал, но нахожу там лишь Беллинду с Викторией и Лайана, сидящего чуть поодаль от женщин. Ощущение, что я встане врагов, не покидает меня. Но благо, что не одна. Лютик входит за мной прямо в боевые ипостаси. Кошачьи когти стучат по начищенному паркету. Виктория вскакивает с места, опрокидывая бокал. Красная жидкость растекается по белой скатерти. «Добрый вечер», — невозмутимо здороваюсь я. «Драконица Леда, защити нас!» — вскрикивает Вики, пятось к окну и не сводя глаз с развалившегося позади меня прямо на полу огромного кота. Беллинда бледнеет и дрожащими руками вцепляется в стол. «Вики, сядь на место!» — хрипло приказывает она. «Рани, Джакар, прошу, уберите питомца!» «Ноат» со асфонийского переводится как «друг», — поясняю я. Так что Лютик не питомец. «Виктория!» — снова окрикивает дочь Беллинда. Строгий тон матери достигает цели. Наложница берёт себя в руки и маленькими шажками идёт к столу, не спуская взгляда с Ноата. Она плюхается на стул, но, кажется, аппетита у бедняжки больше нет. «Добрый вечер», — отвечает мне брат Эйнара с улыбкой. «Как мило, что вы решили нас познакомить с обычаями с фана». Он поворачивается к женщинам. «Всфане, но отъезд рядом с хозяином. Это давняя традиция. Ей добрая тысяча лет». «Только эта традиция была применима лишь при кочевом образе жизни, но никак не в наше время. Но откуда он знает?» «Ест?» — сглатывает Виктория, переводя взгляд на кота, щурящегося от света ярких люстр. «Но что же он ест?» «Тушки куриц, например», — отвечаю я с улыбкой. тех, что по глупости и неповоротливости попались в лапы хищнику. В этот момент дверь отворяется. Слуга входит с подносом, на котором стоят блюда. Он едва не подпрыгивает, увидев лежащего лютика. Застывает столбом и хлопает глазами. «Вносите, я голодна», — командую я. «Котик безобиден, по крайней мере, пока». Слуга вносит еду и принимается расставлять блюда. «Но стоит ли теперь стараться?» Пока тут нет Эйнара, всё теряет смысл. Или Айден пожалуется ему на меня. Должно же их терпение переполнится. Хотя стойкости Белинды можно позавидовать. Я бросаю взгляд сначала на женщину, потом на Лайана. «Как давно вы друг с другом знакомы?» — без обняков спрашиваю я. «Не более десяти минут», — поджимая губы, отвечает Белинда. В её позе, резких жестах, интонациях голоса... Везде раздражение и нервозность. Лайн глядит на меня с интересом. Я отвечаю ему прямым взглядом. Если он виновен, то должен сейчас понять, что я подозреваю их всех в сговоре. А если не виновен, я тяжело вздыхаю. Какое мне дело до того, какой я буду в глазах других? Главное — вырваться из этого душного драконьего болота. Слуга с осторожностью ставит большое блюдо с огромным запечённым куском мяса на стол. Оно обильно залито кислым овечьим молоком, и это не слишком вкусно даже мне, что уж говорить об остальных. Как только перед каждым появляется огромный ламоть, я, не теряя времени даром, принимаюсь за еду. Отрезаю ножом кусок и отправляю в рот. Приготовлено, мягко говоря, с нарушениями. И вкус совсем уж дикий, но поваров можно понять. Вряд ли им приходилось готовить сфанийские блюда. «Что это?» Вики тычет вилкой в мясо, морщась от запаха. «Печёная конина в кисломовечьем молоке», — отвечаю я. В степи порой дохнут кони, особенно зимой, или приходится от них избавляться по разным причинам. Традиционно мясо запекают прямо в углях, оборачивая в шкуру жёлтой змеи. Она отлично переносит высокие температуры. Тут же, скорее всего, просто приготовили в печи. «Перца много, аж слезятся глаза». Кислое молоко должно смягчать эффект, но, кажется, я отвыкла. Краем глаза вижу, что Лайон пробует, а затем, нисколько не смущаясь, принимается за еду. Слуга вносит остальные блюда. Голову барана, приготовленную на вертеле и начинённую мятой и арахисом. Жареные лапки орла, щедро обсыпанная крупнорубленным свежим шалфеем. Наверняка лапки орла было найти нелегко, но Энни постаралась. Я украдкой поглядываю на Айден. Вики уже на грани истерики. Она то и дело бросает полное ужаса взгляда на Лютика, а баранья голова, к моей радости стоящая прямо рядом с ней, явно не добавляет ей аппетита. Беллинда держится куда достойнее, но и ей кусок в горло не лезет. Кстати, о кусках. Я слегка приподнимаюсь, подцепляю вилкой самый большой из кусков мяса и бросаю на ближайшую от меня пустую тарелку. Лютик с довольным урчанием делает резкий рывок вперёд, впиваясь в еду зубами и стаскивая её на пол. Виктория снова вскакивает, роняя стул. «Матушка, прошу вас, давайте уйдём!» лепечет она, стирая дрожащими пальцами выступившие слёзы. «Это просто невыносимо! Я не могу больше здесь находиться, умоляю!» Я перевожу взгляд на Белинду. Та медленно встаёт, не сводя с жующего Лютика опасливого взгляда. Берёт дочь за руку. и они медленно начинают двигаться к выходу. Когда они почти достигают двери, она распахивается, слуга входит с подносом, полным стаканов и напитков, не замечая женщин. Они сталкиваются, стекло летит на пол, с шумом разбиваясь, под полный страховизг Виктории, которая тут же выскакивает из комнаты. В какой-то момент мне становится даже стыдно, но я напоминаю себе. Вики сама проболталась о планах двух гадин. Они хотели, чтобы сын Вики стал наследником Эйнара. Ввиду последних обстоятельств, даже любопытно. Они думали, что я каким-то образом умру? Разорву браслет раньше срока? Или... Чтобы ребёнок стал наследником, нужно, чтобы генерал на ней женился. Лютик подходит ко мне и тыкает мордой в бок. Я протягиваю руку и машинально оглаживаю мокрый кошачий нос и переносицу. «Хороший мальчик», — шепчу я Нуату. В задумчивости я совсем забываю про Лайена. Вы необычная особа, говорит он неожиданно, ухмыляясь и откладывая вилку. Эйнор ведь вам все рассказал, правда? Я поднимаю взгляд, натыкаясь на узкий драконий зрачок в обрамлении фиолетовой радужки. Он хочет играть в открытую. Я кладу вилку на салфетку. Нас разделяет огромный обеденный стол длиною в несколько метров. Жду, пока слуга уберет осколки. а затем встаю и иду прямо к Лайну, Сажусь рядом с ним, нарушая все правила этикета. Мне не страшно, но внутри свербит нехорошее предчувствие. Да, он мне всё рассказал. Холодно отвечаю я, испытывающий, глядя на брата моего мужа. «Не думал, что Инар спустит вам с рук такое бесстыдство», задумчиво говорит он и тут же добавляет. «Но я не осуждаю вас, вовсе нет». Лютик садится за моей спиной, выражая свою поддержку. Но дракона ну атом не испугать, в отличие от Айден. Он будто бы не замечает моего любимца. Не думали, что он спустит мне с рук? Поэтому поспешили оболгать меня перед мужем. Надеялись, что он избавится от меня? Спрашиваю, я чувство закипающее раздражение от мнимой беспечности и спокойствия моего собеседника. «Но зачем мне это?» будто бы искренне недоумевает Лайон. «Я просто стал случайным свидетелем». На этот вопрос я не знаю ответа. Могу ли я абсолютно точно быть уверена, что он виновен в чём-то? Всегда остаётся возможность, что и его провели. Любой брат бы рассказал о том, что увидел, но... Если вы утверждаете, что ни при чём, почему сразу не подошли, когда увидели меня в такой компрометирующей ситуации? Уточняю я, вглядываясь в фиолетовые недоумевающие глаза. На секунду Лайен будто бы теряется. Он рассеянно отвечает. «Я почувствовал себя глупо. Порой мне стыдно за то, что я просто ушёл. Но я был гостем в чужом доме. Поднимать скандал показалось мне неуместным». «Воспитание. Ну-ну». «Поэтому подождали, пока меня как овцу привезут в Шарданию, чтобы оболгать прямо в доме будущего мужа?» лайн виновато улыбается. «Не хочу вас обидеть, Раани». но я думала о братье, а не о вас. Он слишком увлечён вами. Я не хотел, чтобы вы разбили ему сердце. Никогда прежде он не интересовался женщинами столь одержимо. Я чувствую себя глупо. Кажется, он действительно уверен в том, что видел. Но что-то здесь не так. Признаться, я рад, что вы убрали те цветы, — внезапно говорит Лайн. Моя мать их ненавидела, а мать Эйнара обожала. Так что я благодарен вам. Я поднимаю взгляд, удивляясь резкой смене темы. «Но ведь ваша мать здесь жила, а не мать Эйнара», — вспоминаю я слова Энни. Тонкие губы моего собеседника расплываются в широкой улыбке. «Но ведь всё здесь принадлежало ей. Она была хозяйкой, а моя мать лишь...» Он не договаривает, внимательно глядя на меня, словно ждёт, пока я закончу за него фразу. «Поэтому она больше не живёт здесь». Всё напоминает о её рабском положении, догадываюсь я». Лайон кивает, отпивая глоток красной жидкости из бокала с высокой ножкой. «Но ведь и вы были также ущемлены. Неужели вы не ревновали, что у вашего брата есть всё, а у вас ничего?» Хмуро спрашиваю я, не понимая, к чему он завёл этот разговор. «Логично так думать, но нет. Мы всегда были дружны, с самого детства». Эйнар всегда защищал меня, не позволял другим смотреть на меня свысока. Лютик кладёт голову на стол, внимательно разглядывая Лайена. Тот улыбается коту, будто бы вполне искренне. Я могла бы обмануться, у него почти получилось, но нет. Я чувствую, Лайен хитёр, словно лис. Что в его поведении и словах ложь, а что правда, сказать сложно. Слишком много вопросов у меня было, а стало ещё больше. Я встаю, не желая продолжать этот разговор. Мне надо подумать, как вести себя с этим мужчиной. Что у него на уме? «Из-за вас мой муж меня ненавидит», — говорю я, глядя в стену перед собой. «Просто потому, что вы не подошли, чтобы убедиться, что это не я. Он мстит мне, разрушая мою жизнь». Сожаление проступает на его лице, застывает на нём скорбной маской. «Я делаю знак Лютику, что пора уходить». Иду по направлению к двери, чувство, как пристальный драконий взгляд буравит мне спину. «Думаете, он разрушает только вашу жизнь, Рани Джакар?» — доносится до меня голос Лайона, эхом отражающийся от стен зала. Я оборачиваюсь, глядя на него с непониманием. «И свою собственную тоже», — невозмутимо говорит он. «Думаете, он ненавидит вас за то, что вы сделали?» «Есть кое-что похуже». Он влюблён в вас так сильно, что не видит больше ничего и никого перед своими глазами. Из-за этого он вас уничтожит. Я замираю, осознавая то, что услышала. Я понимаю, что сейчас брат мужа не лжёт и не изворачивается. Сейчас он говорит правду. И от этого чувствую себя окончательно опустошённой. Разворачиваюсь и быстро выхожу из зала. Сама не помню, когда хожу до своей новой комнаты, И запираю дверь. Теперь-то у меня есть ключ. Я снимаю платье и забираюсь в кровать, слыша сквозь приоткрытое окно, как шуршит лютик в саду. Какое-то странное чувство будто поселилось во мне в ту самую секунду, когда Лайн сказал эти слова. И оно не отпускает ни на секунду. Я касаюсь горла. Там ничего нет. Но я будто пёс на поводке. И каждый так норовит дёрнуть, заставив меня двигаться в нужную ему сторону. Спустя какое-то время глаза закрываются. Я чувствую, как сон забирает меня в свои объятия. Просыпаюсь я от того, что в дверь громко стучат. Я едва успеваю натянуть ночную рубашку, как слышу голос Эйнара. «Магнолия, тебе лучше открыть эту дверь прямо сейчас!» Его вот тон не сулит мне ничего хорошего. Сердце подскакивает вскачь бешеным галопом, я замираю на месте, не зная, что мне делать. Магнолия, нетерпение в голосе Эйнара пугает ещё сильнее. Я готовилась морально весь день, но когда пришло время, оказалось слишком беззащитно. Слова Лаена всё ещё звенят в моей голове, вызывая болезненные спазмы по всему телу. Он влюблён в вас, и за это он вас уничтожит. Бросаюсь к двери. прикладываю ухо к холодному дереву. Стук заставляет меня вздрогнуть, почти подскочить. «Я...» — бормочу, едва слышно. «Боги, уже и слова не могу сказать, как полная идиотка!» «Уходи, Эйнар!» — нахожу в себе силы подать голос я. «Сейчас ночь!» «Открой демонову дверь!» — требует дракон. Я молчу секунду. «Ещё одну!» «Нет!» — откликаюсь я упрямо. «Ни за что на свете!» «Я не позволял тебе занимать другие покои, не позволял тебе менять меню, не позволял тебе превращать особняк в притон». «В притон?» — недоуменно спрашиваю я, не понимая, к чему это он. «А в каких ещё домах, по-твоему, вешают красные занавески во Львании?» Я зажимаю рот рукой, чтобы не хихикнуть. Не знала же. «Вам виднее, муж мой», — язвительно отвечаю я, ударяя по двери со своей стороны. «Наверняка вы там часто бываете». «Лея, прекрати эти детские игры! Тебе же не пятнадцать лет! Что за муха тебя укусила?» На удивление голос дракона смягчается. Кажется, он устал за день, а тут ещё я со своими выкрутасами. Зеваю и сажусь на пол, прислоняясь спиной к двери. Меня укусил огромный белый дракон с чешуёй, отливающий в лунном свете водной гладью озёр Альвании. Сонно бормочу я, не ожидая, что он услышит меня, и обхватывая руками колени. но я забываю, какой у драконов чуткий слух. «Не говори глупостей, я тебя не кусал пока». Кажется, Эйнар улыбается. «Может, мне это снится?» Я оглядываю комнату, пытаясь понять, реальность ли это. Тащу рукав вверх и провожу рукой по браслету. Оттягиваю одну нить и отпускаю. Она больно бьёт по коже. «Ай», — бормочу я, потирая запястье. «Всё как в наших отношениях с драконом». «Что с тобой?» — спрашивает Эйнар. «Тебе какая разница?» — беззлобно бурчу я. «Ты моя жена», — высокомерно напоминает генерал. Я качаю головой, поражаясь его непоследовательности. Но почему бы не спросить прямо? «Почему ты женился на мне, Эйнар?» — спрашиваю я, прикладывая ухо к двери, пытаясь услышать, что там творится. «Скажи правду, ты влюблён в меня?» Дракон явно ходил туда-сюда. Я слышала звук шагов, но он вдруг замер. «Молчит», — зря я спросила. «Он будет насмехаться надо мной?» Бабушка бы пришла в ужас от того, что я смею задавать такие вопросы мужчине. Я закусываю губу, но уха двери не убираю. Мне гораздо легче, когда мы не видим друг друга. Так я не чувствую его давящей ауры, и, кажется, легче даже дышать. «Не обманывай себя», — Внезапно доносится до меня хриплый голос дракона. «Я бы не позволил себе такую слабость. Никогда». Он такой же, как его отец. А может, со временем и превзойдёт его в количестве женщин. Всё внутри обжигает злобой и обидой. Хотя чего я ожидала? «Тем более не позволил в отношении меня», — саркастично отвечаю я, а затем, распаляясь, уже кривлюсь, изображая дракона. «Ах, Магнолия, как ты посмела вытворять все эти ужасные вещи, но я такой добрый, и всё равно женюсь на тебе. Цени это, дикая сфонийка, целые ручки моим любовницам!» «Я хочу тебя. Ты красивая, Лия. Самая красивая женщина, что я знал», — внезапно говорит Эйнар. Его слова растекаются жаркой сладостью по всему телу. Ненавижу его за это. И себя за то, что поддаюсь раз за разом. «Хорошо, что у меня получается скрыть то, что даст ему ещё один козырь против меня. Моя тяга к нему ненормальна и противоестественна всякой логике. Происходящее сводит с ума. Я выравниваю дыхание». «Говоришь, не позволишь себе слабость? Так не будь слабым, Эйнар. Держи себя в руках». Ухмыляюсь я, знаю, что он чувствует в моём тоне злорадства. И одновременно радуясь, что дракон не видит предательски пылающих щёк. «Открой дверь, и я покажу тебе, что ты тоже можешь быть слабой». В его голосе притворная угроза, приправленная диким первобытным желанием. «Признайся, ты ведь тоже хочешь этого». «Ни за что. Никогда». Я поднимаюсь на ноги. «Уходи. Будешь говорить такое. Я порежу тебя. Снова». Я знаю, что при желании он мог бы найти второй ключ, разбудив Энни. Выбить эту дверь в конце концов. но Инар хочет, чтобы я открыла сама. Я чувствую это. Если тебе нравятся опасные игры, то я готов. Теперь дракон ухмыляется, отвечая мне тем же. Просто попроси. Убирайся, шиплю я рассерженно, ударяя по двери. Спокойной ночи, жена. Внезапно говорит он, вроде бы спокойно, но я чувствую этот привкус яда в его голосе. И да, предчувствие не обманывает. «Мне нравится Марена в саду Магнолия», — напоследок говорит он. «Она пахнет тобой». Меня будто обдаёт жаром дыхание Эйнара. Фантомное чувство его присутствия совсем рядом, кожа к коже, раздирает. Я понимаю, что он тоже подошёл к двери совсем близко, как и я, и моментально отскакиваю от неё под звук удаляющихся шагов. Мурашки непроизвольно ползут по всему телу. Я встряхиваю головой, бросаясь к окну. Удушающая альванийская жара уже спала. Прохлада слегка приводит меня в чувство. Я должна сбежать отсюда сама. Генерал не выгонит меня. Его отношение ко мне, оно пугает. Мне не нужны его демоны. Но кому я лгу? Я сама больна этим странным диким влечением. Мы губительны друг для друга. Я даю себе несколько дней и только из-за брата. План у меня уже готов. Пусть потом дракон думает, что я пропала следом за Иваром. Лучше буду жить как бродяжка, но отца не подставлю. И проклятому генералу не позволю считать, что он может взять надо мной верх. Я касаюсь рукой, пока ищу плоского живота. Я должна защитить нас двоих».